Глава 7. Радомир понукнул гнедово и, поёжившись, покосился назад. Ветром раскачивало низкие кусты, ветви подрагивали и чудились в густоте их тени. Оголтело кричало враньё, кружило, опускалось низко, смотрело чёрными глазами. За обозом летела едва в бор вошли. Ох, недобре! И душу тянет, и жилы словно выворачивает. Так ноет. Неспокойное времечко выбрали для поездки в Нугор. Всю ночь глаз не сомкнули. Нежить совсем рядом прошла. Оборотни носом землю рыли, научу или Непростой люд. Охотники. Все с выучкой, с норовом. обошли стороной. Можно было и вздремнуть, да только Марья навострилась. А у той нюх да глаз не чета нынешним охотницам. «Сумрачный!» — молчаливо указала жестом, скрестив большие пальцы. Радомира в дрожь бросила. Этого не хватало. Против нежити, оборотней и мавок они готовы до смерти биться, а с сумрачным как? Он ни смерти не знает, ни боли не чует. Прикосновением убивает. Проклятия его не снимаются. Да и кому снимать? Ведьм-то не стало. А Радамир видел деревеньки после прихода такого. По лбу стекли капли пота. Одно слово. Тьма проклятущая. А как с тьмой? Только словом божьим. Да вот жалость. Слово-то сказать некому давно. Ох, не вовремя на ярмарку снарядились. Охотница и те молитвы вспомнили. Хотя девки здоровые, сильные. Сам выучил. Таких просто так мордой нечистой не испугаешь. А вот же, всё вспомнили, губами бесшумно шевелили, двуперстом крестились. Да разве простая молитва поможет? Нет дара ни в одной, чтобы боги слышали да защитили. Вот как оно обернулось. Чтобы этих жрецов с любовью ихней. Жили же, хорошо жили. Только странички в старых книжках и остались о той жизни. У них при Гренадёже были три ведьмы, две знахарки, две слово-говорящие. Хорошо. Ни тебе вурдалаков, ни хвори, ни сумрачных. Какие амулеты делали, защиту ставили, наговорами посёлок опоясывали. Сейчас бы хоть один наговор для отвода глаз. А уж зима какая нынче пришлась, нечисть совсем осмелела. За дичью менее чем в пятером не ходили. В соседние посёлки-то уж давно на охоту и не ходят. Да только не гоже Радомиру всякой нечисти пугаться. Гренадёж веками славился охотниками. Но не в этом году. И вроде зверя много, и непуганной а троих охотников за зиму схоронили. Совсем пускать в дебри перестал. Дальше пяти верст уходить запретил, потому и товара мало. Да и ночка показала, что сил своих родомер не рассчитал. Куда четверым мужикам до трем девахам против жреца сумрачного силы его неподвластной? На том и закончится их поход на ярмарку Нугорскую. Всё это крутилось в голове, пока Марья стояла, вглядываясь во тьму бора. Застыв, словно каменное изваяние, ни шороха, ни дыхания не слышно, вроде и не жива вовсе. Только лунный свет играет бликами в зрачках. Даже сейчас, испуганная, красиво. Грудь в горсть не обхватишь, плечи сажень, бёдра. Ох, не зря он её выбрал. Да вроде и она не против была. Сама так и норовила на вид попасться. То глазом лукавым чёрным стрельнёт, то бедром поведёт. Да так, что дух захватывала. Сама смеётся громко, заливчато. А уж как к венцу пошла, так сразу видно стало. Жена с самого главы. Радамир смотрел на Марью и улыбался. Лучшая жена, лучшая охотница, лучший друг. Сумрачный остановился между станом и косым пригорком. Марья молчаливо кивнула. Когда проходили мимо, видели дикий табун. Если спугнуть... Он понял без слов. Скользнул на мягких подошвах, на цыпочках. Успел жестом приказать остальным оставаться. Переглянулись недовольно, но прикословить к главе не рискнули. Марья скользила впереди. Почти под носом у Сумрачного обошла пригорок. Застыла у куста смородины. Сумрачный шёл, не торопясь, поглощая всё, к чему прикасался. Следом за ним, чёрным следом, стелилась тьма, прожигаясь, миная жизнь. С деревьев осыпались сохшиеся вмиг листья, ветви трещали, темнело, покрываясь буграми язв кора, трава чернела. Даже нечаянно попавшая в тень сумрачного зверьё тут же и падало, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Мария задержала дыхание, боясь смотреть в сторону сумрачного, и только рука неслышно скользнула к луку. Тонкая стрела взвелась в воздух и скользнула по коже вожака табуна. Тот вздыбился, заржал. Сумрачный обернулся в их сторону. На секунду на жутком сморщенном лице, обезображенном злобой, отобразилась кривая, беззубая улыбка. Сумрачный подобрал распластавшуюся тьму, словно растянутый подол, и бросился к табуну. Только когда черная тень с небывалой скоростью догнав табун вспрыгнула на вожака, Марья выдохнула. Пронесло также безмолвно сказала одними глазами, в которых вспыхнуло облегчение. Глава подошёл, обнял, уткнулся в её волосы. Марья дрожала, мелко, тихо отстукивая зубами. «Но «Ну чего ты? Всё обошлось. Вернёмся, рад Большую часть уж прошли. Без припасов на зиму останемся». И не такое переживали. С прошлого года зерно в хранилище. Скот есть, одёжа найдётся. Переживём. А коли и весна выйдет негожая... Она отвернулась, поджала губы, как всегда, когда не соглашалась с мужем. «Не обсуждай. Вот дойдём до Нугора, а там ты увидишь наряды да бусы и по-другому запоёшь. Зачем мне наряды и бусы мёртвой?» У Рудомира зубы заскрипели несносная в своём упрямстве. «И злит, что права баба. Да только...» «Шкуры нынче в цене выросли. Совсем охотников мало, а любителей соболей да куда как предостаточно». Хоть товара немного, а прибыль больше будет, чем за два последних года. И нечего спорить с бабой, пусть даже с женой. Радамир холодно отстранился, раздражённо сплюнул и направился к Стану. Коли хорошим ходом, дня через два он у горы будут. Едва забрезжил рассвет, тронулись. Телега тяжело отбивала колёсами о камни. Кони в обозе низко клонили головы. Вожжи, закреплённые за седло впереди едущего всадника, натягивались. Он оглядывался, хлестал понурых по мордам, тихо ругался. Те грызли у дела, но хода не прибавляли. Радамир ехал впереди, хмурился, вспоминая разговор с Марьей. Иногда поглядывал в её сторону. Она отводила недовольный взор. Радамир вздыхал. Конь под ним шёл медленно, тряся головой и спотыкаясь. «Тпру!» От неожиданности гнедой вздыбился. Радамир стеганул его по крупу. Конь недовольно взбрыкнул, грызя у дела. Радамир схватился за кинжал. Весь обоз остановился, захрипели кони. Охотницы встали в стременах, высматривая, кто или что могло преградить им путь. Мужики оскалились, сощурились, вглядываясь в дорогу. Из-за деревьев, прилегавших к просеке, появились путники. Радамир присмотрелся к вышедшим. Кинжал вошёл обратно в ножны. Две бабы, парень с ними, телом крепкий, но какой-то болезненно бледный. «Старик, не как домовой!» Радамир похлопал Гнедову по шее, успокаивая. «Путь далеко держите?» Поинтересовался бледный. Нехороший у него был взгляд. Ох, нехороший! Отшить путничков. Недобре, чует сердце. Или, может, после ночи тревожной всяко чудится. Глава бросил косой взгляд на Марью. Та щурилась на путников, но жестов никаких не подавала. «Тьфу ты!» — про себя выругался Радомир. Уже на бабью подсказку надеяться «На ярмарку в Граднугор направляемся!» Гнедой нетерпеливо рыл землю копытом, хрипел. «А вы отколь путь сдержите?» Ответил не бледный, а старик-карлик, принятый за домового. Он юрко выскочил вперёд, подмигнул к гнедому, и тот успокоился, встал ровно, потянул мордой. Старик погладил трепещущие ноздри и задрал голову Нардомира. «Мы, сударь добрые к столице Хладу путь держим. Девки у нас на выданье, а поговаривают, будто сам китар для своих соглядатаев жен выбирает. Вот решили, чем чёрт не шутит. Деревенька у нас малая, совсем нежить одолела, а тут и защита будет, и довольствие». Радамир хмыкнул. довольно «Да больно худые ваши девицы для жён. Неужто настолько плохо в деревеньке? Хотя, судя по хлопцу, предложить в мужья некого». Охотники позади заржали, играя ножами в мускулистых руках. Радамир цыкнул. Негоже над бедой смеяться. Старичок смотрел доверчиво в глаза и кивал. «Некому, некому. Вишь, какие малахольные родятся». Бледный после этих слов стал ещё бледнее, хотя казалось, куда уж, и даже затрясся, как почудилось Радамиру. Глава склонился с коня к старику. Приглушил голос, спросил с подозрением. «А малахольный никак заразный?» «Да Господь с тобой, сударь великодушный!» Сложил молитвы на руки старичок, доверительно округляя глаза. «С детства слабенькими рождаются. Вроде и телом добреют, и не хворь, а в мужицкую силу не идут. Какие из них защитники для деревни?» «И то верно», — согласился Радомир, довольно глянул на охотниц. «Все статные, с румяными щеками, пышной грудью. и мужики Сажень в плечах, глазище ясные. Вон клинки с руки на руку, как игрушки перекидывают. Кони под ними борзые, хорошим ячменем кормленные. А вот по день не попадут на ярмарку. Придётся их семейству пояса подтянуть до самой весны. Не помешает им лишний рот, а вот силы лишней не бывает. Хотя какая сила? Мясо для нежити. Да и то ладно, будет на кого взор нечистых отвести. В обоз с товаром полежайте. Да ну городу везём, а там, глядишь, кому ещё на хвост припадёте. Ты, видать, по всему за старшего?» Старик кивнул. «Как величать надобно?» «Тихоном величай». «Добрый, Тихон. А меня, Радамир. Хочешь, радом зови? Не в обиде буду». Старик расплылся заискивающей улыбкой. «Здоровье тебе, Рад. Я уж помолюсь, чтобы ярмарка славная твоей семье вышла». «На то мы договорились, старец Тихон», кивнул глава. Старик махнул короткой рукой. Девки, не глядя на радомира поспешили к обозу. И только бледный шёл не спеша. На секунду остановился рядом с Радамиром и бросил всего один взгляд. Конь под головой нервно переступил с ноги на ногу, а у самого Радамира сковало душу. Будто бледный в неё сам углянул и вывернул наизнанку. Его первого, ежели что, нежитие отдать. Он хотел было хлестануть с наглеца, дабы не взирал так на главу. Да только тот уж ушёл. И когда успел? Радамир и не приметил. Оглянулся, приставая в стременах. Бледный подходил к телеге, в которой уже устроились старик и девахи. Походка ровная, уверенная. Так даже его охотники не ходят. Радамир перевёл взгляд на Марью. Та хмурилась, смотрела на чужуков из-под бровей. «Зря взял их», — подумал Радамир, чувствуя, как под ним нервно начал перебирать копытами гнедой. И Марья неспроста косится. Недоброе чует, а чуйка у неё хорошая. Она лихое дело по запаху различает. Но тут что-то другое. Не на бледного смотрит Жинка, нервно теребя поводье воде. Хмурится не на старика, карлика. Она девку русую, с ненавистью, так и прожигает пылающим взглядом. И чего это она? На всякий случай кивнул одному из охотников. Тот отделился от группы и встал за телегой. Так-то оно лучше будет под присмотром. «Двигай!» — прикрикнул Радомир и ударил плетью. гнедой хрипнул возмущённо, но дрожать перестал и почти сразу перешёл на рысь. Ближе к закату показался высокий забор. Широкие врата закрыты. На вышках зевающие молодцы. «Древ — небольшая деревенька, не слишком гостеприимная. Чужаков сторонятся, но другого постоя на пути не будет». «Здесь заночуем!» — прикрикнул Радомир. Путники всю дорогу не говорили ни слова. Бледная сидела, накинув на голову капюшон так, что лица видно не было. Старикан ёрзал и всё засовывал руку за пазуху. Один раз обернувшемуся Радомиру почудилось высунувшаяся из-под руки коричневая мордочка мелкого зверька. И тут же спряталась. Девахи сидели, тоскливым взглядом провожая тропу. «Да чего радоваться?» — мысленно подметил глава. «Ни как жениха отсовезут, а там, кто попадёт, немыслимо. Быть женой соглядатой, оно, конечно, для слабой деревеньки добро. А вот каково жинки-то? Иной раз посмотришь, вроде и человек, а как обернётся — жуть. Да и как по-другому-то? Они ж не люди бесы. А откуда у беса любовь или жалость? Не будет счастья девчонкам. Оттого и смурные, и неразговорчивые». Марья поглядывала на них и хмурилась. Её взгляд не нравился Радомиру. Он чаще оглядывался, присматривался к невестушкам. И чем чаще он озирался, тем мрачнее становилось лицо Марьи. А он уж и не смотрел на неё, всё приглядывался к русой. Вроде невзрачное. Лицо блеклое, но если присмотреться, от их девок отличается. Руки, выглядывающие из-под плаща, вовсе и не худы. белые тонкие как лучина. Такое защищать, а её бесом. Вторая хоть и краше, а глаза тёмные, не значай, как глянет, прожигает. «Видать, бледный брат ей. У обоих взгляды тяжёлые», — сравнивал Радамир. А сам всё крусо и возвращался и мыслями, и взором. Чувствовал себя вроде даже постыдно. Будто не просто рассматривал. Любовался уже. А ведь он даже не видел, что там под плащом скрыто. От этой мысли в жар бросило. Радамир встряхнул головой, что его конь. «Ишь, какие мысли возбудила девка-то!» Он про себя засмеялся. «Может, и неспроста Марья ненавистью лютой на невестушку смотрит. Чует сердце Жинкина». Он остановил гнедово и крикнул. «Открывай, Радомир из Гренадёжа, с обозом!» «Много вас?» — полюбопытствовались за ворот. «Пять девок и мужиков шестеро. Да смирные мы, утром далече пустимся. Что ты как первый раз?» Радомир спешился. Ворота приоткрылись. С верхотуры неприветливо смотрели дозорные. Луки на изготовку держали. Так времена нервные пошли. Сегодня всю ночь нечисть вокруг шастала. Северные ворота разбили. Трёх коров живьём съели, сторожку разнесли. Хорошо, егерь в ней уж три ночи не ночует. Нечисть по краю шастает. При свете дневном выходить не боится. Принял поводья низкий мужик с заплывшим глазом и косой мордой. Обоз загоней да к Данке ступайте. У неё хутор свободен. Примет. Только деньгами не возьмёт. Нынче меха в цене. Будут ей меха, — кивнул Радомир, пропуская обоз. А ты мне скажи, Крив, чего эта нежить распоясалась? Сами ночь с грехом пополам пережили. «Може, чего слышал?» «Так слухи ходят, будто ведьмы в Велимире объявились. Видели, где люди, знающие, как сквозь сумрачную пустошь шли, а опосля в посёлке, что у пустоши, поля чернью покрылись. Точно ведьмы. Вот нечисть и повылазила. А наших ведьмовского рода...» «Вон оно как!» Радамир задумчиво покосился на спрыгивающих с обоза привеченных путников. «Не может быть!» — мелькнуло в голове. Угораздило. «А вось не они. Не похожи девки на ведьм. Не злые вроде, нелюдимые. Эт, да. Обернулась Русе. На лице мелькнула усталость. Всё же есть в ней что-то. Поймал себя на мысли Радамир и тут же перевёл взгляд на Марью. Тара с сёдлого лаконя. Юркий мальчишка, сын Криво, крутился рядом, помогая снять седло. То было почти с него размером, но он пыхтел, а стену поволок его к стойлу. «А вы не как на ярмарку в Нугор?» Ромайя подвёл к коновязи гнедого Крив. «Туда», — кивнул Радамир. Вот ещё говорят, что совсем плохо в Нугоре. Вроде как саглядатые там на каждом шагу. Ведьм ищут. Вот даже как. Взгляд так и не сходит с Русей. Старец Тихон вёл её к дому Данке. На мгновение ветер раскрыл полы, под ними мелькнули мужицкая рубаха и штаны, заправленные высокие сапоги. Разве ж на Сматрина в мужицкой одёже ездит? крив направился к стойлу. Махнул по дороге мальчугану. Тот зевнул и бросился помогать отцу. Радомир свернул. Чуть дальше дома Данки, посреди улицы колодец. К нему он и двинулся. Скинул ведро и зачерпнул воды. Вылил на голову. Остудился. Вот так. Хорошо. Иначе с горячей головой да в хату. Ещё зачерпнул. Умыл лицо. Будь что будет. А в оси правда няни Рукавом вытер лицо и пошёл к хате Данки. Перед дверью остановился. Мария стояла у коновязи. Стряхивала пыль с сапог. Ощутив взгляд Радамира, подняла глаза. Ненависти в них не было. Лишь тревога. Тяжёлое и глубокое. Он привык ей доверять. Её чутью, но сейчас отвернулся, вытер ноги от тряпка у порога и вошёл в хату, уже не видя, как жена сокрушённо покачала вслед головой, а в глазах мелькнул страх. Дверь скрипнула. Радамир вошёл в избу. «Здоровье, хозяйка!» — проговорил громко. Быстро нашёл взглядом путников. те ютились в углу длинной скамьи. Девушки едва слышно переговаривались. Бледный сидел, откинувшись спиной на тёплую стену печи. Хоть зима ещё, а та была топлена, чуялась по тёплому запаху. И недаром ночи на севере Велимира прохладные. Старик тоже разговаривал с хозяйкой хутора. Тряс седой бородой, чурил глаза под широкими бровями. Та покачивала головой, шептала о чём-то горячо и неслышно. глазище раскосые, тёмные, чурятся в сторону девок. Сама смуглая, какого рода племени, незнамо. Ясно, что здесь не родня ей живёт. То ли кто привёз с Востока, то ли сама пришла. На взгляд прямой, уверенный, смотрит — не отвернётся. Ни семьи, ни детей. Хорошая баба. Накормит и напоит. Катя — чистое и тепло, но вот на пути встать у такой Радамир не хотел бы. Чувствовалась в ней сила. Не бабья. Даже его охотницы с Данкой в спор не вступали. Но те всё шептались, что где глаз у неё тёмный, такая и шепнёт в спину, так сбудется. Данка поднялась неторопливо, легко кивнула, без уважения, как-то между прочим. «И тебе, Добре, глава Радомир!» встряхнула косами и, покачивая широкими бёдрами, пошла к печи. Сноровисто вытащила из неё горшок с варьбом. На длинном столе расстелила холстяную скатерть, набрала из катки воды, поставила тарелки, крынку с молоком. На стол накрыла быстро, по-мужицки наломала хлеб. Радомир только искоса смотрел на хозяйку, всё на русую косился. И жар от её вида в теле разгорался. «Да разве ж может такая быть ведьмой?» или как раз-таки ведьмовской силой она его и тянет, морок навела. Отвлёк стук двери, в хату вошла Марья, быстро посмотрела на Радомира, прикусила губу, перевела взгляд на Руссую. Глаза зло сощурило. Этот взгляд поймала Данка. Глянула, говорящая на Радомира. Тот густо покраснел, прошибла в пот. И есть совсем расхотелось. Однако Данка подошла и взяла за руку. «Извольте глава отужинать». А глаза так и едят, и отвернуться неудобно, Встретишься с другим столь же едучим взглядом. Марьином. Вот же бабы. Мужики уж за столом сидят, в миске кашу накладывают, а он стоит, будто лом проглотил. Что ж ты, глава, вроде всегда варенье мои нравились? Не успокаивалась Данка. Он выдавил из себя тусклую улыбку, кивнул и прошёл к столу. Старик Тихон быстро наяривал ложкой. Бледный медленно возил ложкой в еде, уставившись в стол. Девки сели с другого края, еле молча, глаз на остальных не поднимая. Радамир рассказать ничего не успел, как в тарелку хлопнулась каша, а рядом встала кружка с пенной хмельной брагой. Радамир сунул ложку каши в рот. Та показалась безвкусной. Запил брагой. Вот это да! Осушил одним глотком. Протянул, ожидавший за спиной данки. Та плеснула ещё. Ты бы не налегал, батюшка, после дороги, да не появший можешь и захмелеть. Елейно пропела Марья, буравив взглядом. Радамир рад бы, да только от хмеля уже мысли ослабли. Хорошо так стало. Быстро ж его разобрала Он сунул ещё ложку каши в рот и снова запил. «Слышь, Тихон!» — начал разговор, не глядя на Марью. Старик-карлик глянул из-под Широкие брови сползались на переносице. «А чего это вы так далеко решили женихаться? Поди, ближе есть хорошие женихи. Вон, на моих мужиков глянь». У мужиков ложки в руках застыли. Охотницы разум вылупили глаза. «Яка невидаль, чё же их в жёнке зазывать?» Лицо Марьи стала пунцовым. «А ты никак сам приглядел?» — сощурился старик. Радамир хмыкнул. «Вот же дед, всё видит». Марья не выдержала, вскочила, бросила ложку на стол и кинулась к двери, по дороге наградив девчонок ненавидящим взглядом помутневших глаз. Радамир внимания на жену не обратил. «Может и так. Всё же лучше, чем саглядатые. Да тебе ли не знать?» «Лучше не лучше, решено советом поселковым. Куды сказали, туда и пойдём. Не нам на переправе коней менять». Радамир захмелело кивнул. Поймал на себе недобрый взгляд мужиков и притихших охотниц. «И то ладно. Ваш выбор». Встал, потянулся. «Данка?» Та стояла рядом. Он взял из её рук крынку с брагой. Хлебнул прямо с края. Забористая. Губы так и сжёт. Радамир протянул было крынку обратно, но передумал и, прижав к себе, направился к выходу. В спину ему устремились взгляды сидевших за столом. Даже девицы больше не ели. Смотрели удивлённо. Радомир усмехнулся. Русе отвела взгляд. Радомир снова пригубил из крынки и вышел, но направился не в приготовленный хуторок, а к стойлу. Хрипели, роя земли кони. Радомир припал к гриве гнедова, тот фыркнул. Глава ласково похлопал его по шее, опустился на землю, откинулся на столб к навязи, прикрыл глаза. Гнедой коснулся его головы тёплыми губами и чихнул. «Вишь, как оно!» — посетовал Радомир и прильнул к крынке. Брага полилась в рот, и мимо — «На чёрную косоворотку». Радамир вытер губы ладонью, поморщился, стряхивая пролитые с рубахи, но махнул на неё рукой. Марья снова высказывать будет. «А что ему Марья? Жена, не жена, поди разбери. Друг сердечный. А сердечный ли?» «Мысли-то какие поползли зловредные. До сей поры считал Марью лучшей. Ну и что, что холодна бывает? Устаёт. А от чего Детей не народили. Дом за сестрой стоит». Выходит, устает, меч из руки в руку перекидывать, стрелы метко пускать, да по тропам охотничьим бродить. А разве в этом суть Жинкина? есть с наукой удивиться. Не о том. Вот оно теперь выходит боком. Увидел он в русы всё то, чего никогда не было в Марье. Гнидой ткнулся мордой, волосы главы, фыркнул. Тот погладил его по ноздрям, поднял голову и поцеловал. «И от чего ты не баба обычная? Только ты меня и понимаешь» и снова прильнул к рынке. Аглая искоса посматривала по сторонам. Мужики глядели на них удивлённо. Бабы зло. И чего главе вдруг приспичило? Тимир сидел у стола, бледнее обычного, сжав кулаки. «Идём отсюда», — шепнула Ника, оставляя миску с недоеденной кашей. Аглая сама видела, убираться им нужно, пока какая из охотниц не решила разобраться с девицами. Отводя взгляд, встала и направилась за Никой. «Дверь никому не открывай», — поймал её за руку Тимир. «В случае с чего, здешние нам неподмога чужие мы», — говорил шепотом, низко наклоняясь к самому лицу. «Может, вы с нами?» — попросила робко Аглая. «Моя бы воля, я бы с вами». На лице Тимира примелькнула ирония, но тут же угасла. «Не положено бабам с мужиками, коли не муж и жена. Итак, после разговора Радомира на нас косятся». Аглая вздохнула. Ника, смотревшая на сидевших за столом, хмурилась. «Не нравился ей древ, и слова Радомира не нравились». А бабы, щуревшие на них озлобленные глаза, так вообще раздражали. И снова странное чувство, будто не своими глазами она смотрит. И та, которая видит, шепчет изнутри. Нехорошо. Уходить нужно. Куда уходить? В ночь? Каба и в ночь. Ты не чувствуешь? Тучи густые, тёмные. Враньё на дворе играет. Не к добру. Бросить всех и уходить. Как бросить всех? Я не могу всех. А Аглая? Аглая опасна. Опасна? «Ты не видишь, но я вижу. Аглая опасна, как никто». Ника перевела взгляд на напряжённое лицо подруги. Чем она может быть опасна? Та, что внутри вздыхала тяжко, трепетно и, казалось, душила от нетерпения и Никиного нежелания слушать её. «Уходи!» — закричала так, что в голове звон пошёл. «Замолкни! Уходи!» В этот момент подошла Данка. «Спасибо, хозяюшка!» Только чтобы заглушить голос, громко заговорила Ника. Данка удивлённо хлопнула тёмными ресницами. «Ужин вкусный, и сама ты приветливая». Сидевшие за столом рты открыли. «Надо же так перед хозяйкой постоялого двора распинаться!» И голос в голове зашептал, нудно пытаясь перекричать. «Что ж ты, простой прислуги чуть не в ноги клоняешься? Ты меня слушай!» «И пироги славные, и сама ты славная!» Затыкала надевший голос Ника. На неё обернулись даже огласть и миром. У последнего недобре заблестели глаза. «И вам, добрые девоньки!» Засуетилась покрасневшая от хвалы хозяйка. Кинулась за штору. Вынесла чистое бельё, протянула Ники. Та поклонилась. Охотницы хмулились. Жили бы в их мире не избежать тёмной за ближайшим углом. Остаётся надеяться, что в этом мире такое не приветствуется. Хотя кто знает, глаза-то какие злющие, так и сверкнули перед выходом. И рука одной потянулась к кинжалу. На её перехватил сидящий рядом охотник, сказал что-то тихо. И баба со злостью сунула кинжал обратно, наградив мужика презрительным оскалом. Ника быстро отвесила поклон и торопливо направилась к выходу. Вышли следом огла и с Тимиром. Тихон скрылся ещё до того, и Ника успела заметить его входящим во вторую хату, пристроенную к дому данки Поёжилась от ветра, кутаясь в плащ. «Постой!» — выскочила следом хозяйка. «Нехорошее я в Радомире увидела. Коли горячка в голову стукнет, никто из сельчан не выйдет. Вы уж поосторожней будьте!» Она вздохнула. «Хорошая ты, хотя и сидит в тебе чуждое, озлобленное!» Ника распахнула глаза. «Так, — он говорила Данка, зашевелилась внутри, зашипела. «Брось ты, брось!» — замахала руками хозяйка. «Не держу на сердце зла на дела, содеянные тобой. тш никому слова не скажу». И уже обращаясь к самой Нике. «Бабка моя ведьмой знатной была». Данка вздохнула. Во времена ухода сгинула. Кто успел, за грани шёл. А кто не успел, так и осталась я одна. По степям шла, в аулах чужих мыкалась. Кто лепёшке кусок даст, кто её переночевать пустит. А потом меня босс торговцев подобрал. По всему Вильмиру колесили, а когда сюда пришли, я и осталась. Она за том, чего улыбнулась. Добра я в жизни свою не видела. А здешний мужичок на меня глаз положил. Страшный, да горбатый, зато милостивый, до да ласковый. Двор-то его и хозяйство его. Вздохнула. Недолго вместе прожили. Коротка жизнь его была. А это мне осталось. Стукнули от ветра ставни. Данка подошла, прикрыла. Остановилась, присматриваясь. Послышалась тихое. Топ-топ. Да никого не видно. «Видать, показалось», — решила Данка и вернулась к Нике. «Подруга твоя уже в доме, и ты иди, прохладно, отдохнуть вам надобно. Да, обители далече, а там уж как сложится неведомо». Ника удивлённо посмотрела на Данку. Та оглянулась, поправила сползшую с плеч вязаную шаль. «А то неведомо, куда тебя дорожка ведёт, и паренёк ваш тёмный притёмный. Сила в нём да не подвластная. Дайте боги вам до обители дойти», — Данка перекрестила Нику. «А озлобленную, что в тебе, не слушай. Обида в ней вековая, вот и бродит». «Да ты не бойся, без силы чуждой сама всё можешь решить и сделать. Не слушай мысли сторонних, не соглашайся на уговоры тёмные». Никки внезапно захотелось прижаться к Данке, уткнуться в плечо и рассказать всё, что чувствует. Про боль, про Стаса. Данка покачала головой «Не могу помочь. Видеть вижу. Всё, что и осталось от дара Бабкиного. А уж помощи». «Нет во мне ни сил, ни видовского, только глаза видящие». Она обняла Нику, тепло разлилось по телу. «Молиться будут за тебя, авось кто и услышит. Хотя та, что в тебе, уж давно могла бы всех отмолить, да видать не досужит». Она погладила Нику по растрёпанному ёжику волос. «Дивная ты», — коснулась губами лба. «Ну иди». «Спасибо тебе, Данка», — шепнула Ника и скользнула в темноту ночи. «Иди, иди», — вслед ей покачала головой Данка и совсем тихо прошептала. «Иди своей дорогой, Верховная, оставь девочку». В ответ ей Ника внезапно остановилась у самой двери, оглянулась, и глаза её клубящей седьмой сверкнули на Данку. Губы скривились в усмешке, преображая лицо, в котором теперь уж и не видно было самой Ники. «Моё моим и будет», — сказала тихим шелестом. Но Данка услышала, схватилась за сердце. «Господи, невиновна она!» «Так и я невиновна!» Лязгнула зубами преображённая, и взгляд её скользнул в сторону от Данки. Она криво усмехнулась. «И ты здесь!» Хлопнула в ладоши, и закаткой у дома проявился растерявшийся домовой. Данка глаза выпучила. «Вот так-так!» «Извиняюсь!» — шаркнул тихым ножкой. «Никак не хотели подслушивать. Вышло стакс!» Воровата оглянулся и бросился к домику, где остановились с Тимиром. Громко рассмеялась заходящая в возбуника. Данка испуганно перекрестилась. а в ночном небе Раздалось звенящее карканье.